Отравитель промолчал. Критий двинулся к выходу. Поняв, что это означает для него, отравитель быстро выговорил «душить». Перед тюрьмой толпа. Страшные длинные ящики. В них всегда тишина. Тишина. Наводящие ужас. У тех, кого привозят сюда, во рту кляп. Тем же, кого отсюда увозят, кляп уже не нужен. Страшный караван носильщиков смерти проходит через шеренги стражей. Голоса. «Послушали б Алкивиада, победили бы мы у госпотамов. Был бы Алкевиат в Афинах, такая бойня была бы невозможна. Вместо слез текло бы вино. Алкевиат. Таинственным эхом отдается это имя по всему городу. Помощник отравителя принимает у насильщиков очередную жертву отравитель разглядывает человека как всех до него видимо осужденный защищался он весь в крови и все же палач узнает его и у него вырывается о всемогущий зевс ты ли это господин ферамен ферамен не отвечает у него кляп во рту Но отравитель продолжает, обращаясь к нему. «Ужасно! Вы уже и друг друга отправляете каиду Впрочем, что я говорю? Что тут ужасного?» Помощник шепчет плачу. «Ты сказал, теперь моя очередь душить, но этого я не могу. Этого ты сам...» Отравитель засмеялся. «Успокойся. Ни один из нас к нему не притронется» он получит питье, сколько бы времени это не заняло. Глава пятая Ранними утрами Сократ прогуливался по берегу Иллиса, там, где юношей ходил на встречи с Иноксагором и на свидание с Коринной. Возвращаясь, Останавливался в тени пени неподалеку от домика, в котором жил с семьей внук великого государственного мужа Аристида, прозванного справедливейшим из людей. Внук Аристида выходил из дому только по утрам продать свои изделия. Во времена такой дороговизны трудно было прокормить себя, жену, детей, да еще сестру Мирто, плетением лыковых корзин и кошелок. Мирто ела скудную пищу, выслушивая грубости брата и язвительные замечания невестки. По утрам, когда брат с женой отправлялись на рынок с товаром, Мирто выходила в неогороженный садик, брала кефару и пела песни, и всем известные и свои, сочиняя слова и мелодию. Она знала, под пиниями стоит Сократ. Стоял он там и сегодня. А сегодня он подошел к ней и заговорил. — Ты, внучка Аристида, да, Сократ, я мирто, часто слушаю твое пение. Я всегда пою для тебя, когда ты стоишь под пениями. Мне приятно слушать тебя, смотреть на тебя. Он легонько приподнял ей голову. — Ты плачешь. Она рассказала ему о своей печальной доле. Сократ задумался. По его просьбе кретон конечно, возьмет Мирто в свой богатый дом. Но тут же в нем взыграла ревность. С какой это стати? Этому прелестному созданию жить вблизи от Критона? Удивился своему чувству, попытался прогнать его, Не получилось. Громко засмеялся. Могу я узнать, чему ты смеешься, Сократ? Себе и другим я внушаю. Познай самого себя. А все еще сам себя не узнал. Более того, в себе, в своей душе, нахожу такие уголки, которые, клянусь псом, вовсе Не мои. Он погладил девушку по желтым волосам. «Такая красавица и не замужем!» «Нет у меня приданого, не обола, да и мне не всякий подходит. Из-за нескольких драхм отнята у тебя часть жизни. Да, это беда, всеобщая наша беда. Тяжело мне». В доме брата каждый кусок становится поперек горла, как подумаю, что объедаю его детей, и ту же мысль читаю в глазах брата и его жены. Попробую, Мирто, что-нибудь сделать для тебя. В последнее время Ксантиппе не здоровилась. Она обрадовалась тому, что Мирто сможет помогать ей по дому, даже заменить ее. Иксантиппа сама отправилась к Мирто и предложила ей прибежище у себя. «Только знай, ты переходишь из нужды в нужду, мы бедны, зато ласковы и приветливы, а это больше, чем богатство». Мирто перешла не только из нужды в нужду, но и из безопасного места, Туда, где грозит опасность. Он сидит на бортике бассейна, Окруженный юношами и взрослыми. Людям так нужен светлый взгляд на жизнь. И они собираются вокруг Сократа, Слова которого хоть немного рассеивают мрак этих времен, «Убийств и грабежей!» «Ты учишь молодежь вопреки запрету 30 лучших!» «Нарушаешь закон, Сократ!» — раздается голос Анофилеса, который незаметно затесался в кружок друзей. «О нет, милый Анофилес, я не нарушаю закон!» Ты только хорошенько прочти его текст, вывешенный на Притонеи. Там написано, что я не имею права обучать юношество искусству риторики, но ни словом не сказано, что мне запрещают с кем-либо беседовать, а этим я сейчас и занимаюсь. Я ведь никого из вас не учу, друзья мои. Вот вы собрались тут все, с кем я часто беседую. Скажите, взял ли я с кого-нибудь из вас плату? как подобает учителю, хотя бол, нет? Видишь, милый друг, а рот мне закон не зашил. Смех, рукоплескание. Ученики уводят своего наставника в дальний уголок Палестры, надеюсь что там будут с ним без посторонних. Это приятное местечко. Здесь пахнет тимьяном и тихонько журчит ручей, облизывая выступающие из воды камни. Над ручьем носятся стрекозы. «Когда-то я говорил вам, каким должен быть хороший правитель, — начал Сократ. Тогда со мною были Алкивиад и Критий, правда, Критон? Но ксенофонта то Аполлодора, они-то и тебя, Платон, тогда еще не было с нами. Сегодня я расскажу и вам». «Ты хочешь говорить об этом здесь?» — спросил Азирая Скритон. «Об этом я хочу говорить везде», — спокойно ответил Сократ. И он стал рассказывать. Отлично заметив, что в ручей соскользнул анофилес, видно, тоже хотел поучиться». Я упомянул Алкивиада и Крития. Да, с ними обоими беседовал я о том, сколь почетна и благородна задача править своей страной. Искусство правителя – самое сложное из всех человеческих занятий. Человек, поставленный на первое место в общине, обязан многое знать, уметь, быть рассудительным и отважным. И надо, чтобы в разуме его и в сердце его была гармония добра и красоты».